Сьерри Коэн «И в беде мы полюбим друг друга» Ади, осветивший наш мир улыбкой Пролог «Всем нам хочется прожить свою жизнь как роман, стать одновременно и автором, и главным героем, необыкновенным, неповторимым, достойным всеобщего восхищения. Однако большинство из нас, возможно, из-за нехватки воображения, а может быть, отсутствия волевого начала, Остаются до конца своих дней всего лишь читателями тех строк, что выписывает судьба на предназначенной им странице. При этом всех нас втайне мучит один и тот же вопрос. Когда дело дойдет до самой последней строки, можно сказать, до конечной точки, какой все-таки окажется наша история? Мы будем ею довольны? И что же в итоге мы прожили? Возвышенную историю любви? Или пошлую интрижку? Трагедию? А может, рассказ о пути к успеху? Что же у нас получилось? Великое произведение или заурядная банальность? Это роман о женщине, которая была лишь читательницей своей жизни. Она следила за своей историей, и когда переворачивала страницы, у нее дрожали руки в предвкушении очередных горьких обид. А история приняла такой невероятный оборот, что никакой автор и вообразить себе не мог ничего подобного. История потрясала всех, кто становился ее очевидцем. Я был одним из них, и мне захотелось на основе живых свидетельств записать эту историю. Я старался верно передать события. Хотел воздать должное Алисе. Этот роман – ее роман. Роман о ее необыкновенной любви.